Спрятав финку в чехол, я кинул в рот так и зажатую в левой руке горошину, хрен с ней с водой и направился к своим. Толчок в спину оказался полной неожиданностью. Тут же кто-то сдавил шею, а ноги подогнулись под тяжестью чужого тела. От нехватки воздуха в глазах замелькали искры, но сообразив, что меня придавил к полу напрыгнувший сзади третий из этой компании недоумков, я принялся нашеривать рукоять ножа. Выстрел грохнул прямо над ухом. Завечавший парень, зажимая простреленное бедро, забился на полу, а не спешивший убирать пистолет в кобуру Рустам протянул мне свободную руку. Вы хотите один на один? заявил вдруг зубастый, который заметил, что от столика в противоположном углу к нам уже направились парни в серых балахонах. Блин, да их человек 10 не меньше. Эй, лысый, согласен? «Чистые мать их. Если бы не эти выродки, никто бы даже пикнуть не посмел. Но в последнее время бандиты с северной окраины слишком резко поднялись. Ясно, что только из-за них Рустам на поединок и согласился. Уродов ведь никто не любит, и большая часть посетителей запросто сторону чистых принять могла. Дружинники само собой отвернутся и ничего не заметят. А нужна нам бойня. Иди сюда, несколько раз взмахнул протянутым одним из чистых ножом плешивый. Надо сказать, смотрелся парень весьма внушительно. Вряд ли качается, скорее работа с физическим трудом связана. Да и природой немало заложено. Иди, урод, кишки выпущу. Я отвел назад руку с зажатой обратным хватом финкой, никаких изысков, рукоять будто палку держу, и выставил вперед раскрытую левую ладонь. Не такой уж из меня мастер ножа, чтобы пытаться этого бугая порезать. Толстый свитер с воротником под горло и кожаная жилетка неплохо его защищают. Да и толк с порезов. Это ж только если умеючи. Ты покойник! явно заводя себя, подскочил здоровяк, но на пролом не попёр. Вовремя остановился и уже куда осторожнее короткими дуговыми взмахами попытался подрезать мне руку. Разгадав несколько ложных выпадов, Я выгадал момент, когда плешивый в очередной раз попытался хлестким ударом писануть меня по лицу, и, рванувшись вперёд, перехватил свободной рукой его правое запястье. Тут же, без всяких финтов, сверху вниз ударил финкой в шею и не ослабляя захвата, воткнул нож ещё несколько раз. И только потом отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Инцидент исчерпан. Уже в открытую, взяв на прицел чистых, уточнил Рустам: Когда мой противник, зажимая руками окровавленный ворот свитера, повалился на пол, «Исчерпан!» — кивнул один из бритых наголо парней, которого ястынно перекорёжило от необходимости договариваться с уродом. Хоть они и поднялись в последнее время немерено, но на бойцов Красного декабря пока ума хватает не кидаться. Хм. На самом деле не удивлюсь, если Перов, идею создания этого отряда, продавил под видом борьбы с чистыми. Держи. Сунул мне в руки фуфайку и шапку второй. Спасибо. Вытерев кровь с лезвия финки салфеткой, начал одеваться я, а измененный шагнул к молча пялившимся на нас чистым и поковырявшись указательным пальцем в носу вытер козюльку облахон одного из них. Запомните, мальчики, как не все измененные уроды, так и не все уроды измененные!» Не воспринимайте это на свой счет», — миролюбиво улыбнулся взбешенным парням на пальм, и отблески огня, мелькнувшие в прорезях для глаз опущенные на лицо шапочки, помогли чистым принять правильное решение. Они молча развернулись и ушли к себе за стол. Как думаешь? Ты его наглухо? Не отрывая глаз от двери хинкальной, поинтересовался второй, когда Саня отъехали от ограды рынка и вывернули на южный бульвар. Да какая разница? пожал я плечами и повернулся к Рустаму. Спасибо, кстати, выручил. «Пошел ты, скривился тот. Глаза бы мои на тебя не смотрели. Второй. Ты чего на чистых наехал? Решив не выяснять отношения с зубастым, уставился я на измененного. Эти гады злопамятные. «Погорячился однозначно, поддержал меня пиромант. Ни к чему это. Хрен бы с ними, резко взмахнул рукой второй. Пусть только попробуют. Они и пробовать не будут. Проломят голову тупым тяжелым предметом и спишут все на шпану, зевнул на «Сан Саныч, мчи нас быстрей, к ужину опаздываем. Я и самым тупым и тяжелым могу, насупился второй. Довелось с этими тварями пообщаться. Вам-то хорошо, особенно мне кивнул я. Да ладно, ты же меня понял, вздохнул измененный. А я пока по госпиталю покантовался, пока в гетто обживался. в отряд как попал, заинтересовался напал. <морячий> да мне почти сразу предложили, не стал скрытничать, второй. Все одно говорят, в гетто придется переселяться, так сослужив форту службу. Глядишь, чего и выгорит в итоге. Но я и согласился. А, -а, -а понял, пиромант, подрывной деятельностью занимался. По всякому бывало, пожал плечами парень. Но если бы ничего не предложили, Тогда точно сам бы в петлю влез. С братом же всю жизнь вместе, а его и почти каждую ночь снится, как мы на карусели в лунопарке крутимся, он слетает, а я его за руку ловлю. Сам одной рукой держусь, но его не отпускаю. Чувствую, не удержусь, но никак решить не могу, какую руку разжать. «Брата твоего жалко, кивнул на Если б я тогда мог. Ладно, перестань. Ты ж нас всех спас, грустно усмехнулся второй и отвернулся. Напалм тоже замолчал. Злой Рустам в мою сторону даже не смотрел, так что я устроился поудобнее на лавке и попытался задремать. Толком поспать, конечно, не получилось, да и головная боль разыгралась. К тому же время от времени начинало казаться, будто спину колет какой-то очень уж внимательный взгляд. Несколько раз оборачивался, и... Вглядывался в спешащих по своим делам прохожих, настороженных дружинников, суетившихся уличных торговцев и попрошаек, но никого подозрительного так и не заметил. В конце концов я плюнул на это дело и опустил на лицо вязаную шапочку. А там уже и здание морга показалось. Санса начи высадил нас у ворот и повез Рустама в центральный участок, а мы побрели по расчищенной от снега тропинке к черному входу. Замерз, как собака, поежился я и смахнул нападавшие на фуфайку пушистые снежинки, которые начали медленно планировать с неба. А вроде не холодно даже. Сырость высокая. Не открыл мне ничего нового напалм. Голова трещит, надо бы подлечиться. Как говорится, что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? Я спать пошел, отказался второй и еркнул в морг. Знаешь, не сегодня поморщился я, чувствуя странную вялость во всем теле. И дело не в занесённой мне Вацлавом заразе. Скорее всего, излишек излучения охапнул. Вон и правое предплечье опять ломить начало. Ты сначала посмотри, что я принесу, потом говори уже, подмигнул пиромант и приоткрыл дверь. Пошли. Пошли, решил я, что пить точно сегодня не буду. Но к моему немалому удивлению умчавшись к себе напал вскоре заявился с литровой бутылью, содержимое которой ничуть не напоминало алкогольный напиток, будто взвесь какая-то белая колышится. Зацени, бухнувшись рядом со мной на кровать, встряхнул бутылку пироманд. Водный раствор абсорбента МПС-44. Где достал? взвесил в руке стеклянную бутылку я. слова развел», — признался пироманд. Давай жрахнем. А оно нам надо. Ты дозу излучения сегодня получил? Головная боль, общая слабость, жжение верхних дыхательных путей. Есть такие симптомы? Что-то типа того, осознался я. Тогда пей, отхлебнув прямо из горла, передал на бутыль мне. Вацлав сказал: "Ты не заразный. Я за собой тоже ничего такого не замечал". Ну, я и выпил глоток. Потом еще пару Густ, конечно, жуткий, будто глину в воде разведенную в себя заливаешь, но голова прошла моментально. Потом изжжение в правом предплечье затихло. Вялость, правда, никуда не делась, но это же не стимулятор. Ну ладно, это все здорово, конечно, поставил я некоторое время спустя на пол пустую бутыль. Но пора бы и делом заняться. В смысле, не понял меня напал. Карандаш бери. У нас адресов еще куча не отмеченных осталось, потянулся за распечатками я. Может сам отмечать будешь, неохотно поднялся с кровати Перомант. Кто из нас местный уроженец, а? Яй адресов таких не знаю. Вот Севастопольская 2, это где? В центре, вздохнул пиромант и взял карандаш. Вот и отмечай, обрадовался я. 215 номер. Напалму вывел на карте циферку. И чего мы ищем вообще? Мы ищем то, что позволит нам спасти наши задницы. Не стал откровенничать я. Да перестань ты, разозлился парень. Сказать сложно. Пришлось отделаться полуправдой. Мы ищем артефакт, какой и сам не знаю, и тебе не скажу. Артефакт, который может быть причиной энергетических выбросов, уставился куда-то на карту парень. Зачем он? Заказчик не сказал. Я нашел глазами следующий адрес в распечатке. Хочешь, у Рустама спроси. Адрес диктуй, помрачнел Пироманд. «Да не расслабься ты, все путем будет развалился я на кровати. Красный 48. Этого я и опасаюсь, едва слышно пробормотал Пироманд и вывел на карте цифру 216. Закончили мы с этим нудным, но тем не менее должным принести свои плоды занятиям, уже к ужину. Напал мне ещё какое-то время тёрся у меня в клетушке, пытаясь выпытать подробности, но, уяснив, что больше ничего интересного не услышит, отправился к себе. На, может, к Вери или Витрицкому. Он у нас товарищ общительный. Наскоро поужинал варёной картошкой с тушёнкой, я чуть ли не залпом выдал стакан жидкого чая и потёр вновь занывшие виски. Не такая уж и замечательная штука этот абсорбент. Времени всего ничего прошло, а кости снова ломит. Всё. Надо спать ложиться. Присутствие постороннего в своей комнате я скорее почувствовал спиной, чем расслышал шорох или заметил мелькнувшую тень. Резко развернулся и вытер вспотевший лоб. Никого. Но ведь что-то же меня насторожило. Неужели на противоположной от двери стене вдруг нарисовался силуэт человека? Обои будто растворились, и вместо них проявилась кирпичная кладка. Мгновение ничего не происходило, а потом кирпичи потекли, и на меня уставился Гадес. Точнее, его маска с пустыми провалами глаз. Ты еще не разговаривал с Грибовым? Губы шевелились немного не в такт словам, но голос звучал вполне отчетливо. Нет. Поговоришь? Да, обещал же. Скажи еще, что все решится в черный полдень. Пусть они будут готовы. Что, все? Просто скажи. Если он поймет, хорошо, если нет, все будет так, как будет. Похоже, Гадес на склоне лета долел от тяга к маловразумительным загадкам. Поймет, не поймет. Мне бы этого Грибова найти еще, хоть и есть вариант. Скажу, заверил я маску Арона Давидовича. И ещё. Когда найдешь то, что ищешь, возможно, не будешь знать, что с этим делать, продолжил издеваться надо мной Гадес, и из стены высунулась рука со сжатым кулаком. Возьми. Это что? Мне на ладонь выпал простенький навит амулет, обыкновенный стеклянный шарик, в котором застыла капля расплавленного металла. И зачем это? Вдруг совета спросить понадобится. Неожиданно рассмеялась маска. Не потеряй. А еще, говорят: люди к старости мудрости набираются. Я разулся и завалился на кровать. Шарик выкидывать не стал и сунул в пистолетный кармашек джинсов. Вдруг все же пригодится. Некоторые минуют эту стадию и сразу впадают в маразм, прошелестел знакомый голос, но когда я поднял взгляд на стену вместо ослепленной из кирпичной массы маски, Там выделялось лишь пятно выцветших обоев. Решив оставить на утро под накопившиеся непонятки, я закрыл глаза и сразу же провалился в сон. Очень холодный сон. Глава 4. Есть ли способ отличить иллюзию сна от реальности яви? Ущипнуть себя и не почувствовать боли? Ерунда. Тот, кто в сновидениях не чувствовал боли, можно сказать, никогда до конца и не засыпал. И даже пробуждение не всегда способно немедленно отправить в небытие созданную подсознанием картинку. Боль, радость, страх, счастье, разочарование все это человек способен в полной мере ощутить и в царстве сна. А возможно, только там он и способен до последней капли проникнуться этими чувствами. И все же, Как отличить метаморфозы сновидения от сюрреализма окружающей нас действительности? Осознать, что закрутившийся вокруг кошмар это всего-навсего отражение в кривом зеркале недавних переживаний и подсознательных желаний. Да, осознать. Вот только всегда ли человек хочет расстаться с подаренной сном иллюзией? Не знаю, не знаю. Очнувшись утром от глубокого забытья, я откинул промокший от пота одеяло и уселся на кровати. Это был сон, всего лишь сон, и у него нет больше власти надо мной, но просочившееся из кошмара ощущение необъяснимой обреченности никак не желало уходить, а перед глазами вновь замелькали пережившие пробуждение картинки. Медленно растворяющаяся в туманной дымке Катя с кровавыми отметинами на простреленной кофточке. Черное небо, ядовито-лазурное пятно холодного солнца. Вырастающие из кое-как заметенной снегом земли длинные ледяные шипы, зависшая над головой почти прозрачная пирамида цитадели, вросшие в запястья и лодыжки кандалы, иванзившийся межрёбер ритуальный нож. Встрепенувшись, я соскочил с кровати и, как был в одних трусах, вывалился в коридор. Не стоит ложиться спать на полный желудок, сплошные неприятности от этого. Холодка кафеля моментально заморозил ступни, и пришлось вернуться в комнату за тапками. Решив не надевать валявшуюся у кровати тряков, все равно никого в такую раннюю встречу, я вновь направился в туалет. А то вчера вечером мало того, что с напалмом литр на двоих выдули, так еще и чая на ночь две кружки выпил. Как бы теперь не лопнуть по дороге. Блин, не надо было ведро отдавать. К моему немалому удивлению, в туалете горел свет. Внутри Упершись одной рукой в стену у писсуара, как-то очень уж задумчиво стоял Перомант. Заснул, Зашел в свободную кабинку я. Нет, даже не пошевелился на и тяжело вздохнул. Чего это с ним? Приболел, что ли? А я наоборот, себя очень даже неплохо чувствую. Голова, правда, как ватой набита, и лицо на маску для Хэллоуина по-прежнему похоже. Но вчера-то с утра вообще чуть коней не двинул. Надо не забыть таблетку съесть, во избежание рецидива, так сказать. Но тут все посторонние мысли вылетели у меня из головы, и, стиснув зубы я повернул голову к отлипшему наконец от стены пироманту. Вот такая вот фигня. заявил тот и осторожно вышел из туалета. Я промолчал. Нет, нужные слова так и вертелись на языке, но совершать какие-либо резкие движения настроения не было. Потому как чревато это весьма. Закончив свои дела, глубоко вздохнул и столь же неторопливо, как и Напалм, направился на выход. Нет, понимаю еще, мы бы вчера ракетного топлива на грудь приняли, но такой эффект от абсорбента уж не знаю, каково оно кипятком писать. Только мои недавние ощущения, думаю, недалеко ушли. Это ж надо. Вацлов нехороший человек, пропорцию не выдержал. Будто извиняясь, объяснил дождавшийся меня в дверях своей комнаты пиромант. Второй раз легче будет. Надеюсь, прохрипел я, доковылял до своей комнатушки, запил холодным чаем таблетку и сразу же завалился на кровать. Теперь бы еще отлежаться, а то совсем худо. Да, уж денек начинается во. Что ж дальше тогда будет? Есть подозрение, ничего хорошего.